Глава 62. Брань и героя пою. Если Гарри Уоррингтона неудержимо влекло кратным подвигом, то надо сказать, что Европа в те беспокойные годы вела достаточно войн, и во всех кругах лондонского общества, которое он посещал, велось достаточно разговоров об этом, чтобы все больше и больше разжигать его тягу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 Да, мой добрый терпеливый читатель, нам обоим очень повезло, что Гарри Орингтон не последовал за прусским королем, как намеревался, ибо тогда мне пришлось бы описывать битвы, живописать, которые предстоит Карлелю, а мне бы не хотелось, чтобы ты, мой дорогой читатель, делал опасные сравнения между мной и этим мастером.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 кто за всю жизнь не сложил ни единого куплета. Оставшись без гроша, не зная к чему приложить силу своих крепких молодых рук, поневоле праздный, по необходимости живущий на средства брата, засыпающий над книгой, Гарри мог бы совсем сбиться с пути, но судьба его хранила. Да возьмем, к примеру, Ахилла которого его маменька, чтобы уберечь от искушений, отправила ко двору короля. Как бишь его? Вспомним, что случилось с ним, когда, окруженный женщинами, он вынужден был влачить праздную бездеятельную жизнь. А как появился на свет пир, могучий, ретивый, молодой Ахил не может долго ходить на помощь их у женщин. Не для него сидеть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 пустила несколько убийственных стрел в свою живую мишень, которая изо дня в день появлялась в гостиной миссис Ламберт и робко усаживалась в кресло. «Поведение Этти просто чудовищно!» — вскричала маменька. «Ее следовало бы хорошенько выпороть и отправить в постель. А может быть, мама, она ведет себя так, потому что он ей менее безразличен, чем всем нам, — заметила Тео»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 Я убеждена, что сердце у него самое мягкое. Недалеко, как вчера, после того, как он, по вашим словам, был так язвителен, я случайно поглядела из окна и увидела, что он остановился на углу возле лотка и угощает яблоками целую ораву мальчишек. А третьего дня, когда он шел к нам, чтобы принести мне мульера, я видела, как он остановился и дал нищему монету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 Главный герой Отелло, пусть заблуждающийся, но благородный. А вот светских дам и господ, — говорит мистер Джордж, — Мольер изображает. Ах, нет, я не сумею так прочесть эти стихи, как он. Но ты знаешь их наизусть, моя дорогая? — спросила миссис Ламберт. О, да, маменька! — воскликнула Тео. — Я знаю их. Ах, все это вздор! Тут, как я понимаю... Мисс Тео, зардевшись, словно майская роза и вся трепеща, чмокнула маменьку в щеку и убежала. Почему она оборвала себя на полуслове? Да потому что маменька посмотрела на нее как-то странно. А почему маменька посмотрела на нее как-то странно? А почему сама мисс Тео смотрит вслед мистеру Джорджу, когда он уходит и ждет не дождется его прихода? Ах, Боже мой, а почему расцветают розы и почему вспыхивают румянцем щеки? Да потому что, хотя время летит вперед, все остается по-старому. Как всегда весной набухают почки, как всегда лето пора цветения, как всегда осень пора посева, и как всегда зимой, Облетевшие усыпанные снегом верхушки деревьев дрожат и поскрипывают на ветру. Стоило появиться Джорджу, и Тео уже сбегала по лестнице вниз с жарко бьющимся сердцем и пылающими, уж не в его ли честь, щечками. И сдается мне, что она попросту не отходила от окна из которого открывал совет на улицу, и откуда можно было наблюдать, какую щедрость проявил кто-то к подметальщику улицы или как кто-то покупал яблоки у торговки. Когда же у парадного появлялся Гарри, она не покидала своей комнаты и своего рукоделия или своей книжки, а принять молодого человека посылала сестру или кого-нибудь из братьев, если старший, приехав на каникулы из колледжа, находился дома, или младший, будучи отпущен доктором Кризюсом из Чартерхауса, тоже был здесь. И каким острым зрением должна была обладать мисс Тео, чтобы безошибочно, а частенько это к тому же случалось в сумерках, отличить Джорджа от Гарри, то ли по волосам, темным у одного и белокором у другого, то ли по сложению, хотя братья были столь схожи, что все их постоянно путали. Но Тео, это можно сказать с уверенностью, подобной ошибки не совершала никогда. Эти же, в свою очередь, ни в какой мере не приходила в волнение, не напускала на себя суровости и не говорила колкостей, когда в гостиной ее маменьки появлялся темноволосый джентльмен. Наши герои могли запросто, когда им вздумается, посещать дом мистера Ламберта и оставаться в нем сколько душе будет угодно. И вот однажды тот из них, который был златокудр, сидел на кушетке в гостиной с видом еще более праздным и унылым, чем обычно, когда кто-то, но кто же, как не мисс Этти, спустился вниз по лестнице? «Что не говорите!» разве это не поразительное совпадение? Хотя обе молодые особы скорее дали бы себя четвертовать, чем признались в существовании какого-то тайного сговора, что стоило в доме появиться Гарри, как вниз спускалась Этти, а когда наведывался Джордж в гостиной, каким-то образом оказывалась Тео. Итак, в соответствии с установившимся распорядком, мисс Ламберт-младшая явилась в гостиную, дабы занять разговором молодого вергинца. После обычных приветствий и обмена любезностями молодая хозяйка спросила, «Позволено ли мне поинтересоваться, сэр, что повергло сегодня вашу милость в такое уныние?» «Ах, Эти!» — отвечал он. «А что мне еще прикажете делать, как не впадать в уныние? Помнится, когда мы с братом были мальчишками...» а я, признаться, был таким лентяем и бездельником, каких мало, я всегда с нетерпением ждал каникул и приставал с этим к моему наставнику, а потом все каникулы проводил, качаясь на калитке или бросая плоские камешки в пруд, и эти пустопорожние дни были самыми унылыми. А теперь я тоже не знаю, чем себя занять с утра и до позднего вечера. Завтрак... «Потом прогулка, потом обед, потом опять прогулка, потом чай, потом ужин, и еще трубка вашего излюбленного вергинского табака. Не так ли?» — говорит мисс Этти, тряхнув головой. «Знаете, Этти, когда я был на днях с Чарли в школе, меня так и подмывало сказать его учителю, «Поучите меня чему-нибудь, сэр, этот тринадцатилетний мальчик, куда лучше меня знает латынь и греческий». А ведь я на десять лет его старше. Я целыми днями, слоняясь без дела, и вполне мог бы снова взяться за книги, чтобы наверстать то, что по моей ленности упустил, будучи мальчишкой. — Почему вы смеетесь, Эти? Я смеюсь, потому что представила себе, как вы стали первым учеником, и учитель вызывает вас отвечать урок, — воскликнула Эти. Я бы не стал первым учеником, — смиренно заметил Гарри. «Вот Джордж, тот в любом классе был бы первым, но я, понимаете, не очень-то способен к учению, а в молодости был к тому же страшно ленив. У нас на родине не принято, чтобы учителя опускали в ход трость, а мне бы это пошло на пользу». Этти постучала ножкой по полу и поглядела на крепко сбитого молодого человека с унылым видом сидевшего напротив нее. «Даю слово, это не повредило бы вам и сейчас», — без обиняков заявила она. «Может быть, Чарли рассказывал вам, как их секут в школе? Уж не его ли рассказы пробудили у вас такое страстное желание подвергнуться порке?» «То, что он рассказывал мне про школу, — простодушно отвечал Гарри, — заставило меня понять, что я бездельничал, когда должен был трудиться, и что у меня нет таланта к учению». «Да и вообще, на что я гожусь? Растранжирить свою долю наследства здесь, за океаном, да околачиваться в кофейнях или скакать за сворой гончих у себя на родине? Нет, ни на что я не гожусь, ни на что! Как? Чтобы такой высокий, сильный, храбрый мужчина был ни на что не пригоден?» — воскликнула Этти. Да будь я трижды ни на что не пригодна, я и тогда ни почем не призналась бы в этом женщине. Но что мне делать? Я просил у матушки разрешения поступить на военную службу, но она ничего мне не ответила. А ведь только на это я пригоден. Купить офицерский чин мне не на что. Я промотал все свои деньги, да еще столько взял у брата, что больше не могу просить у него и ни чем не стану. Ах, если бы матушка согласилась отпустить меня на военную службу, я бы, кажется, запрыгал от радости. Вот еще. Настоящий храбрый мужчина не станет ждать, пока женщина пристегнет ему шпагу и вычистит его ружье. Что это вчера рассказывал нам папенька об одном молодом придворном по имени сэр Джон Армитейдж? Джон Армитейдж? Я встречался с ним у Айта и в клубах. Очень приятный молодой дворянин. У него большое поместье где-то на севере. И к тому же он помолвлен с одной из наших прославленных красавиц, с мисс Хоу, сестрой лорда Хоу. Но ведь это, мне кажется, не может служить помехой для джентльмена». «Помехой? К чему?» — спросил Гарри. «Помехой на пути к славе», — отвечала мисс Этти, — «думается мне, что ни одна по-настоящему храбрая женщина, как бы ни любила она своего жениха, не скажет ему, — останься, когда Родина говорит, иди». Сэр Джон добровольно вызвался принять участие в предстоящем походе, и вчера, во время приема во дворце, его величество спросил, когда он готов будет выступить. «Завтра, если вы позволите, ваше величество», — отвечал сэр Джон, и король сказал, что это ответ достойный солдата. «Мой отец тоже жаждет отправиться в поход. Не будь и всех нас...» «Боже мой, боже мой, почему я не мужчина? Оба мои братцы готовятся стать священниками, а вот из меня, я уверена, получился бы первоклассный солдатик». Произнося эту речь... Она шагала из угла в угол, воинственная, как Жанна Дарк. А Гарри глядел на нее с нежностью и восхищением. — Не хотел бы я видеть тяжелый мушкет на этом плечике Или рану на этой хорошенькой щечке, — сказал он. — Рану? — Кто боится ран? — воскликнула малютка. — Тяжелый мушкет? Да будь он у меня в руках! — Я бы уж сумела пустить его в ход. Вы, мужчины, воображаете, что мы, женщины, способны только варить пудинги и вышивать узоры. Ах, почему я не мужчина? Вчера Джордж читал нам из Тасса, и я подумала, что там есть строки, которые очень подходят для меня. Сейчас припомню да вот эта книжка видите тут даже отмечено место где мы остановились и даже место отмечено покорно повторил гарри ну да здесь говорится о женщине которая разочарована потому что ее ну, потому что ее брат не пошел на войну и вот она описывает свои чувства зачем я не создана героем зачем и мне сил больше не дано «Блеск шелковых одежд? Шелковые одежды?» — переспросил Гарри, вопросительно, глядя на эти. «Ну и что же, сэр? Я знаю, что это не шелк, но вот в книге так. Одежд с моим покоем за шлем и меч я бы отдала давно, не ослабел бы жар мой Ни под зноем, ни в холоде, ни в бурю средь волны. Одна ль, с другими ль, днем ли, или под тучей ночной я б смело мчалась в бой кипучей. Сражаться? Да, это я бы могла. Почему, спрашивается, оба мои братцы надумали стать священниками? Кто-то из папиных детей должен же стать солдатом. Гарри нежно поглядел на нее и добродушно рассмеялся. Он чувствовал, что у него нет особого желания сражаться с таким хрупким маленьким воином. «Взгляните», — сказал он, протягивая палец, — «мне кажется, что ваша ручка не намного толще этого пальца. Так разве можете вы вступать в схватку с крупным сильным мужчиной?» Впрочем, хотел бы я поглядеть, какой мужчина решится вас обидеть. Да, я бы очень хотел поглядеть на него. Вы в самом деле полагаете, что у какого-то негодяя может хватить духу причинить хоть малейшее зло такому хрупкому, нежному, миниатюрному созданию, как вы? И восхламененный полетом своего воображения, Гарри тоже стал расхаживать из угла в угол, все больше разъяряясь при мысли, что какой-то мерзавец-француз может позволить себе грубость по отношению к мисс Эстер Ламберт. Вот эта та молчаливая сдержанная отвага, которая чувствовалась в молодом Вергенце и покорила Этти. Она подозревала в нем это скрытое достоинство, и оно особенно пленяло ее Мисс Этти, в сущности, была не более отважна, чем Эрминия, речь которой она продекламировала по книге, и о которой мистеру Гарри Уоррингтону не доводилось слышать. Возможно, даже, что он был в гостиной, когда его брат Джордж читал стихи дамам, но мысли его были заняты другими заботами, и он ничего не понял, безнадежно запутавшись во всех этих «клотильдах» и «эрминиях», великанах и волшебниках и прочей чепухе. А мисс Этти, утверждаю я, по натуре своей была отнюдь не амазонка, иначе она, без сомнения, по закону контраста, о котором позаботилась мудрая природа, влюбилась бы в какого-нибудь изнеженного молодого человека с литературными наклонностями, или в какого-нибудь гениального флейтиста. Ведь все мы знаем, что нежные, хрупкие женщины — особенно влекутся к сильным, мужественным, простодушным мужчинам, в то время как грубые вояки и прославленные герои войны легко и часто оказываются под башмаком. Если мистер Гарри Уоррингтон влюбится в женщину такого склада, как мисс Ламберт, да еще женится на ней, что ж, не надо быть колдуном, чтобы предсказать, к чему это приведет». Словом, в то время как Этти пускала свои маленькие ядовитые стрелы в горе, он поначалу даже не пытался стряхнуть их со своей дубленной шкуры, ибо просто не чувствовал их уколов. Быть может, своими намеками и насмешками она стремилась побудить его к действию, но он был слишком простодушен, чтобы понимать цель этих мелких укусов. Не хотела ли эти пристыдить его говоря что даже она слабая женщина готова надеть латые и шлем но наш простак либо хохотал пытаясь вообразить ее в роли солдата либо холодел при одной мысли что ей может угрожать опасность ну какая скажите на милость польза от таких сильных рук если все на что они способны это держать моток шелка который сматывает моя маменька воскликнула «Мисс Этти, и какое применение силы можно найти в гостиной?» «Ах, вы, вероятно, надеетесь, что вас попросят выбросить кого-нибудь из окна?» «Гарри — сильный мужчина, ну так что?» «Верно, на Варфоломеевской ярмарке найдутся мужчины и посильнее. А вот Джеймс Уолф вовсе не так уж силен. С виду он совсем какой-то больной и хилый, И прошлый свой приезд к нам так беспрестанно кашлял, и так был бледен, словно увидел привидение.